Нет, по пучкам не били и в кровавую гобню не играли, так как гражданин Корнев во всей этой истории вообще считался потерпевшим. Но вот некоторые вопросы, задаваемые словно бы между прочим, заставляли очень сильно задуматься и давали понять, куда клонит следователь. Потом, правда, чекисты отцепились, только осадок один черт остался. «Осадок и заведенное дело».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 А теперь чего-то вдруг сдружился и под впечатлением эрудиции огромного жизненного опыта нового старого знакомого через какое-то время рассказал ему о своих израильских приключениях. Тут-то хитро крученый сосед меня и подловил. А главное, гад такой все учел. Даже то, что я его сдать не могу, так как мне одного общения с ФСБ выше крыши хватило. Спросите, при чем тут госбезопасность? Да при том, что Сосновский сделал открытие, относящееся к категории высших государственных тайн. Ну еще бы. Наличие портала, дающего возможность попасть в параллельный мир, это вам не хухры-мухры. А так как Пров категорически не переносил строй, возникший после 91 -го года, то он относился к своему научному прорыву, словно кощей к местонахождению смертельной иголки. То есть никому не ни гугу.